Его кликает Доусон. Он не остановился и не стал дожидаться, пока его поймают, ведь он был Бабалавелем, Великим Бакуром, а заковылял по задней лужайке к сараю. Источник его сил был там, в яме, у богов тьмы. Он будет настаивать, чтобы они сказали ему, что происходит. Он будет требовать помощи. Доусон выстрелил, но это, видимо, был предупреждающий выстрел, потому что пуля прошла далеко от ловеля. Ветер сбивал Лавеля с ног, швырял снег ему в лицо. рана мешала бороться с ураганом, но в конце концов он добрался до сырая. Распахнув дверь, Лавель скрикнул от ужаса. Без него яма чудовищно увеличилась в диаметре. Теперь она занимала почти все маленькое строение, от одной стены до другой, а свет из ямы был уже не оранжевым, как раньше, а кроваво-красным и таким ярким, что хотелось закрыть глаза. Теперь он понял, почему высокие покровители отвернулись от него, допустили его поражение. Они позволяли использовать себя до тех пор, пока он был им нужен. Он был их проводником в этот мир, инструментом их проникновения на землю. Но теперь у них был способ более совершенный, чем проводник. Теперь для них была открыта вся дверь в живой мир. Реальную возможность навсегда покинуть подземелье они получили благодаря его стараниям. Он приоткрыл ворота лишь чуть-чуть, уверенный в том, что сможет держать их в таком состоянии. Но, оказывается, незаметно для себя он потерял контроль, и теперь ворота растворялись все шире. Сюда направлялись древние боги. Они уже были в пути, почти рядом. Когда появится здесь, ад переместится сюда, на землю. Яма у его ног все увеличивалась и увеличивалась, быстрее. Еще быстрее. Лавель в ужасе смотрел на пульсирующий там огонь ненависти. В глубине этого ярко-красного сияния появилось нечто темное. Оно шевелилось, оно было огромных размеров, и оно поднималось прямо к нему. Джек спрыгнул с крыши веранды в снег. Удачно приземлился и пустился вслед за Лавелем. На середине лужайки он увидел, как Лавель открыл дверь в железный сарай. Яркий алый свет... Вырывавшийся наружу мгновенно остановил Джека. Там, конечно, была яма, которую описывал Хэмптон. Но, очевидно, совсем не такая маленькая, как он говорил, и свет из нее не был мягким и оранжевым. Похоже, сбывались худшие предчувствия Карвера Хэмптона. Ворота ада раскрывались все шире. Как только эта сумасшедшая мысль пришла ему в голову, яма резко увеличилась и стала шире сарая. Металлическая конструкция исчезла в раскаленном горниле. Теперь в земле была просто дыра. Огонь, словно огромный прожектор, поднимался в черное бушующее небо. Лавель только отступил на несколько шагов, он был слишком напуган, чтобы повернуться и бежать. Земля задрожала, из ямы раздалось громоподобное рычание, рык, который потряс ночь. В воздухе сильно запахло серой. Что-то, извиваясь, вылезало из ямы, что-то, похожее на огромное щупальце осьминога, но не совсем щупальце, а скорее на ногу насекомого с несколькими сочленениями. А еще точнее, это напоминало змею. Оно поднялось на высоту около пяти метров, а в верхней его части, окруженной множеством червеобразных отростков, шевелился рот, способный проглотить человека». И это было лишь начало огромной твари, лезущей из земли Гигантский подземный Левиафан просунул в открывающиеся ворота лишь один свой палец. Огромная конечность потянулась к лавелю, отростки на ее конце устремились вперед, захватили его и потащили в кроваво красный прожектор. Лавель орал и отбивался, но отростки легко поднесли его к огромному беззубому рту. ебакор исчез в нем. В соборе последние ряды гоблинов выстроились перед алтарем. Сто твари вперили свои огненные глаза в Ребеку, Пенни, Дэви и отца Володского. Шипение их становилось громче, постепенно переходя в устрашающее рычание. Неожиданно четырех и четырех... Руки человека человекоподобный демон спрыгнул за в алтарный предел, сделал несколько неуверенных шагов и завертел безобразной головой из стороны в сторону. Его движения были осторожны, но вот тварь.